Глава восьмая. Эри, видная, пятьдесят три километра от бункера. Эри не любила книги и фильмы с плохим концом. В детстве, даже дочитав книгу или досмотрев фильм, верила, что все еще как-то образуется. Ромео и Джульетта на самом деле не умерли, герой Титаника не утонул, а белый бим, черное ухо обрел хозяина. Просто автор книги не успел об этом написать, а режиссер фильма — Снеть продолжение, в котором всё будет хорошо. Эри взрослела, но вера в чудо не уходила. Решение найти отца подчинялось именно этой вере. Всё получится само. Стоит лишь сделать первый шаг, а дальше найдутся люди, которые помогут. В детстве всегда было так. В бункере непременно находились те, кто был готов помочь Эри получить желаемое или исправить то, что она нечаянно натворила. Адаптский мир оказался совсем не похожим на тот, к которому привыкла Эри. Здесь все были заняты своими делами, а чужие никого не беспокоили. Никто не спешил взваливать на себя проблемы другого. Сталкер открытым текстом объявил Эри, что не готов за неё отвечать. Женщины Лара, Даша, хоть и казались добрыми, пальцем не шевельнули ради того, чтобы оставить Эри в посёлке. Тоже, видимо, побоялись. Эри так надеялась на серого и мрака, не сомневалась, что стоит только догнать парней, как её дальнейшая судьба решится. Трудно им, что ли, взять Эри с собой? Для чего заставлять её рассказывать о Сашке? Им ведь русским языком сказали. Он дома. Зачем нужны подробности? А самое обидное, она ведь не собиралась звенеть. Случайно получилось, от того, что очень испугалась. Волчий ста и так не напугалась, как мрака — Может быть, потому что тогда на дороге не очень понимала, что происходит. Отчего лось вдруг побежал. Даже когда увидела стремительно приближающиеся тёмные фигуры, опасность не почувствовала, наоборот, ощутила азарт предвкушения. Гораздо позже с ужасом поняла, что это ощущала не она, а транслировала свои эмоции стая. Страшно Эрис стало лишь тогда, когда на лось бросился первый волк. Она чётко, будто на экране, увидела, как сверкнули в темноте зубы, как из прокушенной шеи лося хлынула кровь. А с другой стороны уже кинулся второй волк, потом третий, а потом лось упал, придавив эри собой. Что происходило дальше, она не видела. Наверное, хорошо, что не видела. Впала в странное состояние. Если бы спросили, сколько времени прошло с того момента, как их догнала стая, до того, как серый и мрак отодвинули в сторону истерзанную тушу, не ответила бы. Шок должно быть. Кажется, он именно так проявляется. А вот мрака Эри по-настоящему испугалась. Стало ясно, что от решения узнать судьбу брата адапт не отступится и правду из бункерной вытрясет, а вытрясать её, судя по всему, Умеет только одним способом — кулаками. И вот тут-то Эри испугалась. Идущая от мрака волна решимости только что с ног не сбивала. И не смогла проконтролировать страх. Непроизвольно захлестнула Серова. А тот, в свою очередь, почувствовал чужое влияние. И сумел избавиться от наваждения, безошибочно определив его источник. Эри всхлипывала. «Я не хотела!» — крикнула она. «Правда, не хотела!» Блин, да хорош рыдать, рассердился Серый. Без сопливых скользко. Мы с мраком небось за всю жизнь столько не наревели. Уймись и рассказывай. Что? всхлипнула Эри. Сказку про репку. Что ты за чучело такое? И почему из бункера удрала? Раз. Как Сашку сопроводила? Два. Только правду говори, предупредил Мрак. Хватит вранья. Я вам не врала. Ага, кивнул Мрак. Ты помалкивала. Те же яйца, только сбоку. «Говори, ну!» «Мы тебя спасли, между прочим!» С упреком добавил Серый. «А ты человеку объяснить не хочешь, что с его братом случилось?» «Да все хорошо с его братом!» Эри опустила голову. Вздохнула. «Думаете, это просто про себя рассказывать?» По лицам адаптов поняла, что вряд ли их волнуют ее чувства. «Если скажете, что вру, — предупредила Эри, — дальше рассказывать не буду, так и знайте!» В общем, я приёмник. Это слово Эри вычитала ещё в детстве, в какой-то технической брошюре и поняла, что оно ей нравится. И транслятор одновременно. Я умею распознавать чувства других людей и могу транслировать свои. Иногда это получается непроизвольно, вот как сейчас. Иногда я э действую осознанно. Адапты переглянулись. Тебя такой специально сделали? Серый, кажется, не шутил. То есть, ну, вы же не рождаетесь, вы искусственные. Эмбрионы по молекулам собирают. Дурак. Эри обиделась. Где ты это ересь набрался? Никто ничего не собирает. Просто для продолжения рода используют наиболее сильные, жизнеспособные клетки, тех, кто сможет принести наибольшую пользу обществу и Ой. Эри осеклась. Серый хмыкнул. Вот именно. Я ж про что и спрашиваю? Тебя такую сделали? Нет. Эри попыталась вскочить, серый удержал. В том и дело, что нет. То есть это я раньше так думала. Не знаю, чего Вадим Александрович хотел изначально, но что-то явно пошло не так. Такой результат, как я, ну, в общем, не планировался. Я не должна была родиться такой. В бункере меня боятся. Вот как вы сейчас. Да нужна ты кому? буркнул мрак. Что с Сашкой сделала, кались? Я Эри не сразу подобрала слово. Попросила его заснуть. А перед этим он мне показал, как управлять лошадью. Попросила? Скептически повторил Мрак. Это как? Оно ну, пока ж на мне. Да пожалуйста, рассердилась Эри. Уставилась на Мрака, зазвенела. Ты хочешь спать? Ужасно хочешь. Глаза сами закрываются. Мрак сидел, настороженно глядя на нее, и засыпать явно не собирался. А Эри почувствовала, как уперлась в ту же ледяную стену, что и у сталкера. «Так нечестно», — предприняв еще одну попытку, объявила она. «Ты знаешь, что я буду зве воздействовать, и сопротивляешься. А Сашка не знал. Расслабься». «Да я не напрягался», — Мрак пожал плечами. Они с Эри снова уставились друг на друга. «Ты хочешь спать?» «Ужасно, хочешь? Глаза сами закрываются». «Не могу». Ледяная стена, казалось, только прибавила в толщине. У Эри заломило в висках, она схватилась за голову. «Со сталкером так же было. Ничего не понимаю». «Зато я понимаю. Гонишь ты все». Мрак смотрел недобро. «Подожди». Примирительно вмешался Серый. «Ну-ка, на мне попробуй». Эри повернулась к Серому. «Ты хочешь спать?» Пересиливая наступающую мигрень, зазвенела она: "Ты с трудом на стуле держишься. Глаза слипаются, голова опустилась. Упадёшь сейчас". "Твою ж мать!" мрак вскочил, подхватил обмякшего Серова, стряхнул: "Алло, Серый, ты живой?" "Да", не сразу, открыв глаза, выговорил Серый. "Мрак, отстань от неё. Она не врёт". Потвёрже сел на стуле. "Она реально умеет усыплять". Без понятия, почему на тебя не действует. Возможно, наследственность, угрюмо предположила Эри. Со сталкером также было. У вас обоих будто защита включается. Тем более ты должен меня понять, умоляюще посмотрела она на мрака. Мой отец из ваших, я точно знаю. Гены тех, кто живёт в бункере, почти не мутируют. Там биосфера чистая, мутагенов мало. Значит, я такая из-за отца, а нашим, ну, в бункере Мне удобно со мной. Они не могут принять меня такой, какая есть, поэтому я и сбежала. Мне важно найти отца, а он из вашего посёлка. сталкер подтвердил. Да ладно. Серый и Мрак вскинулись одновременно. сталкер знает, кто мой отец, кивнула Эри. Сказал, что он ушёл вместе с Кириллом. И кто это? Эри опустила голову. Я не спросила. Мрак присвистнул. Вот дура. Эри вскинулась, собираясь объявить «сам дурак», но тут раздался стук в дверь, предупреждающий. Приглашение визитёру не требовалось. В следующую секунду дверь распахнулась, и в дом вошёл Егор. «Здрасте». Адапты и Эри в разнобой покивали. Егор снял шапку. Обводя гостей глазами, отряхнул окаленно снег. Пояснил. «Метёт шибко. Вовремя вы до нас добрались. Ну чего? Как тут? Нормально». Серый встал. Девка акклималась? Егор приглядывался к Кере. Ага. Чай, командир? Или чего покрепче? А давай. Егор пристроил шапку на вешалку, стащил ватник, обстучал о порог валенки, подошёл к столу и уселся. Чем угощаешь? Клюквенное. Серый порылся в рюкзаке, вытащил плоскую флягу. Матиха настаивала. Мрак, кивнул товарищу. Тот заглянул в буфет с рассохшимися когда-то застеклёнными, а сейчас сохранившими только рамы дверцами. Вытащил толстостенные стаканы, скептически посмотрел на просвет. Даже Эрис с дивана было видно, какие они пыльные. Мрак сполоснул стаканы из чайника, поставил на стол. Здесь давно не живут, пояснил запушенность помещения Егор. Не откуда нам гостей ждать. Так что вот, не подготовились. Да и ладно, мы не капризные. Спасибо, что приютил. Наливай, Мрак. Мрак аккуратно, чётко поровну налил в три стакана мутной, чуть розоватой жидкости из фляжки. Оглянулся на Эри, вопросительно посмотрел на Серву. Не надо ей. Качнул головой тот. Мрак пожал плечами. Не надо так не надо? Саму Эри не спрашивали. Ну, будем знакомы. Стаканы сдвинулись. Ох, хороша. Егор зажмурился. Передай Матихе, что дело знает. Показал большой палец. А ты чей будешь-то? «Кирилла, сын, который из бункера». Егор покивал. «Знаю, знаком маленько». «Он к вам не заходил?» Вырвалось у Серого. «В поселок нет, а мимо шли», кивнул Егор. «Давно, правда, еще весной. Наши их на дороге встретили. С тех пор-то ничего не слыхать? Пойди сто лет уж как вернулись». «Пока нет», Серый отвел глаза. Егор сочувственно подсокал языком и дальше расспрашивать не стал. Ты говорил, вроде девку хочешь оставить. Перевёл разговор он. Серый кивнул. Ага, если можно. Не надолго, за ней скоро придут, либо сталкер, либо из бункера. Об Эри по-прежнему разговаривали, как о домашней скотине. Девушка с трудом сдерживала злость, но решила не вмешиваться. Так оставляй, дело-то. Вот хоть прямо тут пусть и живёт. Кажется, Егор на полном серьезе считал, что Эре можно оставить одну в стылом запущенном доме, без электричества, водопровода и с туалетом в сенях, как выразились адапты, то есть на почти уличном холоде. Но насторожила Эре не это. Ей не нравился Егор. Когда встретил их у поселка, хмурый и раздосадованный явлением незваных гостей, он был честен, фальши Эре не чувствовала. Сейчас выглядящий гостеприимным и благодушным, Егор, если и не врал, то явно что-то не договаривал. Через две ночи, говоришь, за ней придут. Серый развел руками. Как погода? Если пурга ляжет, так может и раньше, но через две ночи, думаю, край. Ну так стало быть, пусть остаётся. Егор поднялся. Сами-то рано уйдёте? Засветло. Торопимся. Понимаю. Егор уважительно кивнул. Ну, Как говорится, спасибо этому дому, пойду. Подождите. Звонка окликнула Эри. Скажите, пожалуйста, вы встречали где-нибудь здесь, неподалёку, чужих людей? Егор нахмурился. Эри поняла, что вопрос ему не понравился. Каких-то таких чужих? Ну, не из вашего посёлка и не из того, где сталкер. Совсем чужих. А видать здорово она у вас проморозилась, обращаясь к Серому с наигранной веселостью заметил Егор. «Откуда здесь чужие? Диких-то лет двадцать никто не видал». «Угу, и я говорю!» — проворчал мрак. «Видать, правда, с холоду клинит?» К возмущению Эри поддакнул Серый. «Вот и несет херню. Ты иди, командир, мы тут сами разберемся». Егор хохотнул, пожал руки Серому, мраку, неодобрительно глянул на Эри и вышел. А Серый мгновенно, одним неуловимым движением, оказался возле девушки, и зажал ей ладонью рот. Чтоб не брякнуло чего. Чуть слышно объяснил он мраку. Подождать надо, пока мужик уйдет. Мрак, если и удивился, никак это не показал. Пожал плечами, дескать, тебе виднее. Подошел к окну и прижался лицом к щелястым ставням. Серый держал Эри в захвате до тех пор, пока мрак не отлепился от окна и не объявил. Ушел. Серый отпустил Эри, разрешил. Говори. Он врёт, выпалила Эри. Этот Егор, он знает о чураках, почему ты не спросил? Ты ведь тоже догадался, что знает. Я слышала, потому что он бы всё равно правду не сказал. Серый потёр виски. Выгнал бы нас да и всё, давно в сугробе не спала. Эри прикусила язык. Серый и впрямь оказался дальновиднее, чем она. С чего вы взяли, что он врёт? бросил Мрак. Это кивнул на Эри. Ладно, а ты-то с чего Серый прищурился. Помнишь, он сказал, что у них гостей не бывает, и в этот дом, дескать, 100 лет никто не заходил. Ну, так никто и не заходил, по стаканам, видать, пылища на них километр. Это на стаканах километр. А тарелки вот. Серый подошёл к буфету, вытащил суповую тарелку, показал мраку. Видал? Я это ещё когда обедать сели, срисовал, только внимания не обращал, пока это чучело к Егору не прицепилось. А что на стаканах пыль? Так, видать, не пьющие гости были, не то что мы. А тарелки с кружками всем нужны? Видишь? Серый вытащил керамическую кружку, расрисованную выцветшими незабудками. Пыли на ней, как и на тарелке, не наблюдалось. Мрак тоже подошёл к буфету, постоял рядом с Серым, разглядывая кружку, для чего-то взял её у Серова и постучал дном о ладонь. Оглянулся на Эри, и спросил, ни к кому конкретно не обращаясь. — Ну и что теперь делать? — Серый. — Все, больше не могу. Бункерная повалилась в снег. Серый, скрестив на груди руки, застыл над ней. Он не понимал, чего хочет больше — отвесить девчонке пинка, чтобы катилась с глаз долой, или сесть рядом и пожалеть. — Как сестер, когда коленки разобьют. «Мрак — Мрак! — окликнул он. — Стой! Мрак, топтавший лыжню впереди, остановился, оглянулся, сплюнул со злости, прикатился назад. Опять. Ну да. Серый сел на корточки. Совсем идти не можешь. Совсем. Девчонка, кажется, даже голову подняла с трудом. Что с ней делать-то? Серый взглянул на мрака. В сугробе зарыть, буркнул тот. Я с самого начала говорил. Девчонка с обидой посмотрела на мрака. Я же не нарочно. Если бы нарочно давно бы закопали, огрызнулся тот, вытянув ноги с пристёгнутыми лыжами, повалился на снег рядом с девчонкой. Вытащил из кармана портсигар, зубами выдернул сигарету, закурил. Может, всё-таки отдохнёт, очухается, без особой надежды предположил серый. Да хрен там. В прошлый-то раз еле встала, и часу не прошло, опять завалилась. А тогда мы ей долго отдохнуть дали. Если сейчас только проваливается, дальше можно не идти. Свитать начнёт. Серый вздохнул, соглашаясь. Надо место искать, где кости кинуть. Раз в посёлок соваться, Игорь сказал, не стоит. Я, кстати, так и не догнал, почему не стоит. Серый пожал плечами. Я тоже. Чужаков, он сказал, там не любят. За что не любят, чёрт его знает. А главное, каких чужаков? Я тогда-то не сообразил спросить, а сейчас дошло, откуда тут вообще чужакам браться? Вот то ты и оно, кивнул Мрак. Мутит он что-то, этот Егор. Он не хотел, чтобы вышли в тот посёлок. Ни с того, ни с сего, вмешалась Бункерная. Парни дружно повернулись к ней. Почему? Не знаю, но точно знаю, что он этого не хотел. Серые с Мраком переглянулись. Накануне днём долго совещались, решая, что делать с Бункерной. Тащить с собой означало снизить скорость передвижения вдвое и во столько же раз увеличить объём сопутствующих неприятностей. А оставлять у Егора после того, как тот врал им в глаза с непонятной целью, чёрт знает, что вообще означало. Мрак настаивал на том, чтобы оставить девку в посёлке. Серый колебался. Совещались они, выйдя на крыльцо. Бункерное к тому времени ныревелось и вырубилось. Дело решило брошенной в сердцах фразой мрака. Да не прибьют же её в конце-то концов. После этого парни, как по команде, замолчали и уставились друг на друга. Уверен? после паузы спросил серый, что не прибьют и что не продадут кому-нибудь? Да на хрена её убивать? огрызнулся мрак. И кому продавать? но огрызался уже без прежней уверенности. А на хрена Егор врал про чужаков? Без понятия. Вот и я. Они снова замолчали. Никто ведь не знает, что она здесь, напомнил серый. А доберутся досюда сталкер или Вадя, спросят у Егора: "Девку нашу видели?" Что ему мешает сказать, что не видели, или что она сбежала? Ведь куда б Егор её ни дел, концов не найти. Так мы же вернёмся и правду расскажем. Ну, значит, точно наврёт, что сбежала, чтобы и не докопаться. И потом, когда мы ещё вернёмся. И серый не договорил. Слух про такое не говорят. Но по лицу мрака увидел, что тот понял. И неизвестно, вернёмся ли вообще. Так тем более стрёмно с собой-то её тащить. Стрёмно, кивнул серый, но здесь оставлять ещё хуже. Там, дальше, там хоть мы с тобой рядом будем. Помнишь, отец в письме написал, что между знакомой опасностью и незнакомой нужно выбирать знакомую. Против письма Кирилла у мрака не нашлось что возразить бункерную они кое-как присобачив к её ногам запасные лыжи взяли с собой. А теперь за своё решение расплачивались.